«Филипп». «И куда ты собрался?» — Сьют вынырнув из тени, сложил руки на груди, явно не намереваясь меня никуда отпускать. «Если ты прав, это кто-то из потомков сверженного короля, лучше держать его в подвалах, чем ждать очередного нападения. В таком состоянии не уверен, что тебе стоит вовсе выходить из дворца. Думаешь, я не справлюсь?» — непроизвольно пошевелив плечами, я вопросительно глянул на брата. Настроение у меня было ровно такое, чтобы кому-то проломить череп. «Нет, в тебе не сомневаюсь. Я, да и Рон больше опасаемся, что к утру от города останется едва ли половина. Сидел бы ты дома. Завтра бал. Не лучше ли подождать? Вы без меня запланировали какое-то веселье на вечер, о котором я не знаю? Или вам так нужна диверсия, чтобы не было никаких сомнений? Не думаю, что стоит ждать, пока половина гостей окажется в госпитале или в фамильных склепах. На такое они не пойдут». Сьют отпахнулся, словно речь шла о чем-то обыденном. И Руан готов рискнуть здоровьем Литы? Пусть так, но как его советник, как тень трона, как вы меня величаете, я на это пойти не могу. Уж извини. Я попытался обогнуть брата, но коридор в этом месте был слишком музык. Скрипнув зубами, я глянул на Сьюта с нескрываемым неудовольствием. Без применения внутренних сил я с ним не справлюсь, а выпускать демона в этих стенах не хотелось. «Брат...» «Если тебе этого мало, то я не собираюсь рисковать, Марак. Да и не до ваших игр мне будет завтра. Надеешься, что она все же явится на бал? После тех условий, что мы упомянули в оглашении, пусть только попробуют ее утаить. Как я помню, должны быть все, вплоть до самых захудалых безземельных кавалеров. Так что по-хорошему, прошу, брат, отойди. Разреши хоть отправиться вместе с тобой. Мне не нужна нянька». Тьма за спиной поднялась сама собой, заставив Сьюта отступить. Город, несмотря на поздний час, не спал. Все готовились к празднику. Торговцы заполняли лавки, надеясь продать веселящимся людям все, что заряжалось. Слуги украшали богатые дома, а на площади устанавливали столбы и раскладывали костры для гуляний. Никто не обращал внимания на одинокого человека, направляющегося в дальнюю часть богатого квартала. Нужный мне дом стоял немного в стороне, скрытый богатой растительностью. По идее, там сейчас никого, кроме слуг, быть не должно было, но в одном из верхних окон все же мелькал огонек свечи. Неплотно задернутые шторы могли стать причиной неприятностей для того, кто прятался внутри. Легко перемахнув через забор, я пробежал вглубь сада, забравшись на дерево. Никакого плетущегося винограда или плюща по стене. Как удобно. Было бы, если бы в дом хотел забраться обычный вор. Вот только меня не интересовали богатства прошлой династии. Мои люди не раз и не два обследовали все, что относилось к имуществу прежних принцев крови, весьма серьезно сократив запасы их казны. Но кто же знал, что показательных казней и лишения титулов окажется недостаточно? Прождать пришлось довольно долго, прежде чем свет в нижних комнатах, отведенных слугам, погаснет. Конечно, нужно было еще разобраться, по какой причине местный костелян все еще служит своим господам, но для этого у меня были люди. Сегодня задача стояла иная. Спустившись с дерева, не видя ни стражи, ни даже собак, я тихо подошел к кухонной двери. Замок подделся без труда и единого звука. Прекрасно в темноте, я медленно повел плечами. Тьма, послушная голодным зверем, поползла по полу, под двери, по стенам, выискивая искры жизни». Направо дальше по коридору медленно билось сердце пожилого мужчины. Не то. Тень отступила, скользнув дальше вверх по широкой лестнице. Я чувствовал удовлетворение охотника, жажду и азарт, так долго сдерживаемые. Это не то, что мне не хватало последние дни, но больше не было нужды так сильно себя контролировать. Мне требовалось куда-то деть напряжение, чтобы завтра нормально соображать и не наделать бед. И эта прогулка была самым подходящим из вариантов. Тень скользила по широким коридорам, по залам, цепляясь за портреты, на миг замирая у комнат и двигалась дальше, пока не добралась туда, куда мне требовалось. Сердце билось ровно, молодое сердце, наполненное злобой и чернотой. «Ты-то мне и нужен, красавчик!» — тихо пробормотал я, открывая глаза. Тень послушным голодным зверям замерла наверху, показывая мне путь. «Повеселимся!» Мягко ступая по коврам, я усмехнулся. Ни одна ступень не скрипнула под ногой. За домом хорошо смотрели, несмотря на то, что парадные двери оставались запечатаны королевской печатью. Я говорил кузену, что не стоит быть слишком добрым, но никто не хотел лишних смертей. И что мы получили? Покушение на Литу, нападение на меня? Нет, с этим нужно было разобраться. Мужчина, племянник прошлого короля... Ранее герцог Нанора, принц крови, теперь изгнанный и решенный титулов, спал сном праведника на шелковых простынях в огромной постели и не подозревая о ночном госте. Заперев дверь и распахнув шторы, чтобы немного развеять темноту в покоях, я медленно опустился на край постели. «И как ты после этого спишь ночами?» Мой голос прозвучал неестественно низко и громко в тишине комнат. Мужчина завозился, дернулся со сна, не понимая, что происходит. «Что? Кто здесь?» «Хм, я даже не знаю, как тебе ответить. А кого ты ждал?» «Что вы тут делаете? Я позову стражу». «А повадки-то никуда не делись». Казалось бы, смерть венценосного дяди на площади и пара особо его последователей должна была немного сбить с наследников. Но нет, урок впрок не пошел. Если бы она у тебя была. Или ты о тех молодцах, что ходят к тебе под покровом ночи. «Прости, Люмьен, их сегодня не будет». Они заняты с моим младшим братом. Я чуть оскалился, зная, что глаза в темноте сияют, как угли в камине. «Ты!» — я смаковал эти ощущения. Миг узнавания, страх, паника. Все это пролилось бальзамом на мою истерзанную ожиданием сущность. Этот отпрыск прежней династии с грязной королевской кровью не был главным в деле, я это знал. У него не было недостаточно денег, нерешимости, но мне надоело ходить кругами». «Вы, вы, захватчики, ублюдки с демонической кровью, вам не удержать власть!» «О, не кричи так!» Я лениво рассматривал выступившие когти, краем глаза следя за мужчиной. Еще довольно молодой, не старше тридцати. Вполне мог себе спокойно жить в загородном поместье, что мы им оставили, но нет. Если ты не заметил, то мы вполне недурно справляемся. И от полного порядка нас пока отделяет пара мятежных баронов. И ты. Но этот вопрос я предлагаю решить сейчас». «Я тебя не боюсь!» — дрожащим голосом выдал Люмьен и вытянул из-под подушки длинный кинжал. Оружие так ходило в его руках, что не сдержался и рассмеялся, махнув ладонью. С такого расстояния до него не дотянулся бы ни один человек, вот только кроме Люмьена в комнате людей не было. Оружие со звоном отлетело к окну, а бывший принц согнулся пополам с хриплым криком. На белый просто не упало несколько темных капель. Не серди меня, и, может, выберешься отсюда живым. Может, даже со всеми конечностями. Но этого я обещать не могу. Уж не обессудь. Я медленно поднялся и одним стремительным движением ухватил люмиена за длинной ночной сорочки. Губы невольно скривились. Как баба. Еще бы чепчик нацепил, чтоб кудри не помялись. Кто финансирует ваши дела? Какова конечная цель? Кого хотят вернуть на престол? — Я тебе ничего не скажу, чудовище! — Бывший принц сипел, но молчал. «Кажется, простыми словами нам не обойтись. Моя темная сущность, ликующая, оскалилась. Скажешь. Но понравится происходящее только одному из нас», — пообещал я, уже не опасаясь шума и швыряя люмьены через всю комнату. Разговор нам предстоял долгий, а завозившийся на первом этаже костелян не мог помешать. Во дворец я вернулся только к рассвету. Черная куртка кое-где была заляпана кровью, но на такие мелочи никто из моих людей внимания не обращал. Люмиена с переломанными пальцами и лишившегося одного уха доставили в темницу еще час назад. Я же решил немного прогуляться, чтобы дать время разошедшейся сущности немного поутихнуть. Новости немного озадачивали, но теперь становится понятно происходящее. Кто мог предположить, что царство Нерона станет поперек глотки и южным соседям? и как вовремя я решил сегодня наведаться к бывшему принцу. Как раз будет о чем поговорить с послами, что прибыли на бал в честь помолвки кузена».